А между тем на Валору у Вильмина, оказывается, были даже более изощренные планы, чем я думала. Потому что именно после возвращения, или воплощения, Валора она весело мне сказала. «А как ты думаешь, дорогая Карла, не сделать ли нам еще одну любезность газетёрам? Ты же видишь, столичная пресса никак не может успокоиться после того большого совета». И положила передо мной целую пачку газет. От передовиц у меня дух захватило. Некроманты на страже прибережья. Леди Карла из дома полуночного костра некромант-эксперт уверяет, силы ада не угрожают столице. Воины в сумерках, некроманты-государы не дают отпор нечисти. «Ничего себе!» — сказала я. Еще полгода назад мы были вообще вне закона». «Это что?» — рассмеялась Вильма. «Взгляни сюда». Газетка называлась «Благие вести». Сплошные спасительные статейки и полемика о том, прилично ли молодым людям свистеть вслед незнакомой барышни Или их бог накажет. А передавица поражало воображение. Размышления иерарха Прибережного огреила о некромантии. Я села с газетой на диван. Меня просто ноги не держали. У меня даже прочесть по порядку не получалось. Взгляд сам собой скакал по строчкам, выхватывая самые яркие фразы. С искренней печалью, глядя на нынешний свет, что пытается в речах опираться на Писание, никогда не заглядывая в него, а вспоминая лишь слышанные в детстве поучения отцов-наставников храмовые песнопения и простонародные прибаутки, желал бы я порассуждать о добре и зле в нашем новом времени. Еще напомню, что ад не способен к творению. Если мы видим результат творения, пусть даже и странный для наших глаз, должно помнить — Все не тварь извергнутая адом, все дитя Божье, ибо верить в творческие силы ада ересь. Таким образом, мы видим, что дар дитя человеческое получает по воле небес, а клейму тьмы знак ада, что пытается все опорочить и обратить в свою пользу. Удастся ли тем самым силам повернуть сию отмеченную душу козлу? большой вопрос. Любая душа инстинктивно тяготеет к истине. А раскаяние Господь ждет, озирая деяния, но не данное отроду. Обернуть оружие ада против его посланцев — не грех, и добродетель. Святой Орден издавна принимает заблудших и падших и отягощенных грехом и отмеченных темными печатями, если они сумеют благими делами и помыслами вернуть души свои к свету. Я осторожно положила газету и посмотрела на Велимину. Она очень лихо улыбнулась. Я же говорила, что он хороший. «Но где он этого набрался?» — спросила я. «Вот этого. Феерически прогрессивного». «Я же с ним беседовала», — сказала Вильма. «Перед коронацией. Мы проговорили несколько часов. А что думаешь, почему он тебя благословил с такой милой улыбкой, хоть ты и забыла муфту?» «Я перед коронацией просто с ног сбилась», — сказала я. «Это правда. Я даже не удивилась особенно. А вот деточки уверены, что дедушка Иерарх ни о чем не догадался. Но они были такие чистенькие, беленькие благостные. Особенно Ларс». пушистенький такой котеночек. Велимина откровенно развлекалась. «Угу, беленький котеночек с красными глазками. Во времена наших бабушек, даже матерей, от него шарахались бы в сумерках». «Ну», — возразила я, — «в сумерках у него глазки светятся. Но тогда же было совсем светло. Даже солнце проглядывало в честь своей коронации». «А между тем это очаровательное дитя очень встревожило его святейшество», — сказала Велимина. Его святейшество сказал мне, что его сердце болит, когда он видит столь юное создание со столь явной печатью тех. «Ты была права», — сказала я. «Впрямь хороший. Иначе не болел бы сердцем, а велел бы сразу в каземат, в серебро, на костер, Как у них там принято?» «Знаешь, дорогая», — сказала Вильма, «мне очень жаль, что ты тогда не участвовала в беседе. Его святейшество рассказал мне много потрясающе интересного. Такого, что Святой Орден не покажет широкой публике никогда и ни за что. Об алхимиках и чернокнижниках в ветви сердца мира и Святой Розы, например. И о том, какими методами порой делают карьеру преподобные наставники высших рангов. Крайне занимательно. Я уверена, что он коснулся этой темы лишь самым краешком. Просто для того, чтобы дать понять, как доверяет мне. Да, я поняла, что мы с его святейшеством союзники. Ох ты ж, ничего себе! выдохнула я. «Вот прямо от чернокнижники?» «Незадолго до раскола», сказала Велимина. «Двух преподобных тихонечко ушли в провинциальный монастырь в поисках благочестивого уединения, само собой, потому что они очень квалифицированы на велиадских гончих на одного ученого бедолагу с претензиями на сан». «Хорошие делишки в святом ордене», фыркнула я. «Как говорит наставник лейф «Нежить любит прятаться в тени храмовых стен», — кивнула Велимин. Ну давай вернемся к нашим делам. Его святейшество демонстративно одобрил наши дела, во всяком случае не осудил. Поэтому сейчас самое время дожать общественное мнение». «Ладно», — вздохнула я. «Ты меня убедила. Буду дожимать». «Чудесно», — обрадовалась Велимин. «Надо будет сообщить Броуку, что мы позволяем встречу газетёрам». а ты предупреди Валора, что ему тоже хорошо бы там быть. Я поперхнулась. Господи, Вильма, что ты подмешиваешь в молоко? Ольгеров эликсир? Ты ведь бредишь, дорогая. Как мы покажем Валора этим акулам? Они же и меня сожрут вместе с ним. Конечно, покажем, — улыбнулась Велимина. Потому что Валор умен, добр и очень элегантен. У него дивные, немного старомодные манеры, он даже сюртук носит. как камзол эпохи Эрвина Длинноносова. А еще потому, что он на диво непринужденно себя ведет внутри искусственного тела. «Леди Друзелла!» — заорала я. «Пожалуйста, позовите Валора!» «Надо было позвонить», — хихикнула Велимина. «Друзелла в соседнем покое, а не на восточном побережье». «Это быстрее», — мрачно сказала я. «Я вот сейчас у Валора спрошу, что он думает об этой авантюре. Мудро». Согласилась Вильма. Все равно с ним тоже надо побеседовать. Валур, конечно, и впрямь был очень элегантен. Он даже в сумерках не выглядел таким изысканным, а тут дорвался. На нем все блестело. Не знаю, как у него это получалось. Может, дело в том, что он наслаждался одеждой, тем, что ее можно сменить, тем, что ее можно надушить пачулями и сандалом или даже иланкой лангом, тем, что она дополняет иллюзию живого тела. Я с детства привыкла к его мокрому истлевшему камзолу кружевам, превратившимся в водоросли. А он-то, оказывается, был убежденным франтом, мой валор. Он поселился в наших казематах, забрал себе пару камер, заявил, что ему доставляет удовольствие это место. Что приятно, когда лаборатория под боком. Что ему не нужна спальня, но нужны гардеробная, кабинеты и библиотека. Гардеробная, угу. Место, где он занимался бы улучшением иллюзий. Он, подолгу и с наслаждением, смотрел на себя в зеркало и ухитрился сделать себя более живым, чем это получилось у нас. И пришел он, как вельможа эпохи Эрвина, даром, что в сюртуке. И ведь кого угодно такие локоны сделали бы женственным и забавным. Но не Валора шло ему. И одеколон у него был роскошный. И галстук он завязывал каким-то особо изящным узлом. И перчатки завел, Потрясающе был хорош. И кланялся здорово. Современные мужчины так не умеют. Очень рада вас видеть, месье Валор, сказала Велимина. Надеюсь, мы не оторвали вас от важных дел. Что вы прекраснейшая государыня, сказал Валор. Важные дела начинаются после заката, когда дети возвращаются из патруля. Сегодня прекрасный месье Гунтер рассказывает о методах дольфа Междугорского, и мне также интересно будет послушать, как и детям. «Завтра я рассказываю о защитных знаках, а после нам всем удалось убедить мессира Ольгера рассказать детям об основах практической алхимии». «Мне кажется, что начало университету Некромантии уже положено», — улыбнулась Велимина. «Значит, завтра вы будете заняты только после шести часов пополудни, а утро у вас свободно?» «Если бы я не боялся перепугать подданных вашего прекрасного величества», — сказал Валор, — «то отправился бы прогуляться по набережной». Но поскольку такая перспектива пугает меня, я останусь во дворце и буду, безусловно, свободен. Велимина чуть нахмурилась. Мессир Валор, так не должно быть. Я хочу сказать, вас не должны бояться. Вы не должны сидеть в заперти, как какой-нибудь арестант. И ещё. Моряки, которых мы с вами собираемся вернуть в мир живых, ведь тоже не должны пугать людей, верно? Представляете, как им будет тяжело и печально, если они вернутся. а их не примут родные и друзья. Вы ведь сами сказали, на службу хотят пойти именно те из них, кто погиб совсем недавно. А если у кого-то из них осталась жена, старенькая мама, разве мы сможем их удержать, когда они захотят увидеть родных? «Ну да», — сказала я. «Жена в истерике, мамаша в обмороке, дети орут». Валор печально кивнул. «Скорее всего». «Вы обе правы, дорогие леди». «Нет», — твердо сказала Велимина. «Так не должно быть. Мы должны объяснить людям, что это будет совсем не похоже на поднятые на кладбище, разгуливающие по городу трупы. Что это будет не ужас и не зло. И лучше всего будет, если вы тоже примете участие в объяснениях, дорогой Валор». «Авантюра», — сказала я мрачно. А «Вот авантюра». «Деточка», — сказал Валор. и я услышала в его голосе улыбку. Государы не права. Надо попробовать, и я сам объясню. Мне кажется, мне лучше поверят». Я не верила ни на грош. У меня живот болел от ужаса перед этой встречей с репортерами, будь они неладны. Тем более, что в свежих газетах появились скверные новости из-за границы. Вечерние газеты сообщали из Девятиозерья, что демоны-поклонники совсем распоясались. И кошмарная нечисть чуть ли не бегает по улицам столицы, что сгорел знаменитый древний храм Святой Розы и Блаженные Хольсы, а в огне плясали и хохотали кошмарные тени. Хуже того, что посреди белого дня рухнул купол в пассаже и раздавил людей, которые пришли за покупками. А по развалинам скакали бестелесные твари, похожие на карликов из черного дыма. Говорили о проломе в мостовой, под которым клубился багровый туман, и пролом закрылся сам собой. Король Тиан написал письмо иерарху Святой Земли с просьбой о помощи. «Вот так и ведется современная война», сказал Раш, складывая газеты в пачку. Руки у него довольно заметно дрожали. И, положив газету, он тут же схватился за свой блокнот. «Это ведь не репортерская блажь, мои личные источники подтверждают. Это новые методы, государыня, не так ли? Именно их вы имели в виду». Да, дорогой мессир Раш, «Сказала Велимина. Именно этого мы пытаемся избежать. Ужаса перед неведомым. Вот что бывает, когда у государства нет специалистов, способных справиться с чернокнижниками. Диверсии с помощью адских гончих или других адских тварей. «Маленький же Инар, истинное сокровище», — вдруг сказал Раш, и даже чуть улыбнулся. «Все мои домашние его обожают». «Он не по возрасту серьёзен, отважен». И мне кажется, что такие ребята, когда вырастут, станут несокрушимой стеной на пути зла. Они и сейчас уже такие. «Только скажите жени, миссир», — сказала я, чтобы она не угощала его конфетами, райскими яблочками и цукатами в таком количестве. У него всегда полны карманы сластей. Все наши младшие некроманты жуют. Сперва хватаются за артефакты, в которых бог знает, какое зло, а потом конфету в рот. Раш улыбнулся заметнее. Ну что же мы еще можем предложить юноше, который не пьет вина? Но я понял вас, дорогая леди Карла, я велю не присылать сладости сюда, чтобы дети могли лакомиться в свободное время чистыми руками. Я вообще удивилась, узнав, что Жейнар вас защищает, сказала я. Вы переиграли? Ален совершенно незаменим, сказал Броук. Вместо патруля мы теперь используем пожарные вышки и колокольню храма путеводной звезды и благих вод. Алин смотрит на город сверху. «Вы же знаете, дамы и господа. Какое удивительное у него зрение. Он видит место, где находится артефакт, за несколько миль. Так что никаких адских гонщик в столице не предвидится». «Тогда вы правы», — сказала я. «Только берегите парня, как зеницу ока. Алин – это подарок судьбы. Он уникален. Таких больше нет вообще. Там же, наверное, холодно на верхотуре. Не беспокойтесь, леди Карла, сказал Броук. Мои люди вооружены и тепло одеты, а Калину все жандармы относятся как к сыну. Леди Карла, вдруг сказал Раш, а от чего вы не представите нам мессира Валора?» Ну вот началось, подумала я. Детки разболтали. Никому никому нельзя, но Броук ему как отец, а Раш, правитель, от него вообще не должно быть секретов. Ладно, сказала я. «Мы устроим репетицию. Как раз детки закончили учиться. И он, я думаю, освободился уже». Валор пришел такой блистательный, что вельмина захлопала в ладоши. Позднее время позволило ему примерить фраг. А Лукану он по забавной моде времен Эрвина связал на затылке черным атласным бантом и поклонился, как древний вельможа. А руки мессиром миродержцем пожал, как наш современник. Снял перчатку. Испытание для мессиров. Впрочем, они прошли его с честью. Только Броук задержал руку Валора в своей. Не удержался. Стал рассматривать, как устроено. И Валор великодушно отдал ему ладонь для опытов. Вопросами его забросали, куда там газетёром. Метод Церла — ужас, кошмар, бесчеловечность. Ведь душе внутри такой машины должно быть тяжело, правда? Дышать, есть, целовать женщин — все это невозможно, ведь? Прекраснейший мессир. — говорил Валор, — и улыбку в его голосе, судя по всему, слышали все присутствующие, а не только я. Я ведь умер чуть менее ста лет назад. И эти сто лет были не слишком приятным времяпрепровождением для моей грешной души. Что такое дышать, я уже начал забывать. Еда доставляет мне малое удовольствие своим запахом, который я обоняю. А поцеловать руку прекраснейшей государыне Или моей возлюбленной воспитаннице, я уж ухитрюсь и так. Я воплощаю собой чисто духовную любовь к дамам. В общем, очень любезен с ними был. Пошутил, и они совсем перестали стесняться. Уселись в кресло, а раз ещё и блокнотик свой открыл. И начали у моего Валора выяснять все, что только возможно. Смертен ли он теперь? Ну а как иначе это честное слово, все смертны. А может ли он в случае какой-никакой беды Оставить этого кадавра и войти в другого. Ну, как так, броук? Ведь вы-то сами, небось, не можете, а у Валора явную ерунду спрашиваете. Хорошо, что Валор был намного терпеливее меня. «Я хочу, чтобы вы хорошо это поняли, мессир», — сказал он. «Моя душа привязана к этому искусственному телу узлом, который завязала леди Карла и заплатила за это. Не сам я сюда вселился, как мелкая нежить водержимого. Меня сюда вселили, и у меня внутри кадавра примерно такие же права, как у вас внутри Господом вам данной плоти. Возможности меньше, потому что плоть искусственная, наподобие, как говорит леди Карла, деревянные ноги для колейки. Ковылять можно, танцевать уже очень непросто. Но права такие же. Я живу внутри, пока цела плоть. И покину ее, когда она разрушится, как любая душа покидает тело. Я не бессмертен, мессир. Я просто на удивление счастливый призрак, которому с легкой руки леди Карла и с позволения Господа досталась еще крохотная капелька жизни. Не слишком полную, но лично для меня невероятно ценный. «И с моряками будет так же?» — спросил Раш. «Да», — сказал Валор. «И с моряками будет так. Драгоценная моя воспитанница купила эту возможность у Ада. и заплатила куском своего возможного счастья. судьбы это как минимум. И моряки тоже получат по капле жизни. Не слишком полной, но тоже невероятно ценный. Потому что те, для кого такая жизнь не ценна, просто не пойдут на призыв, а отправятся к престолу Всевышнего. Что меня всегда удивляло, заметил Броук, так это истовая вера у некромантов. «Это не вера, миссер Броук», — сказал Валор. «Вы веруете, мы знаем. Очевидно, поэтому многие из нас сознательно избегают творить зло. Мы хорошо понимаем, чем это грозит. И право жаль бывает, что это тяжело объяснить людям, лишённым дара». «Вы были некромантом при жизни, и в этом искусственном теле остались некромантом-барон», — спросил Раш. «Да», — сказал Валур. Дар вернулся в полной мере. поэтому я на службе у короны. Надеюсь быть полезен всем, потому что... Э, обладаю достаточным опытом, своеобразным. В нашей, как это нынче говорится, команде нет медиумов, а мне особенно хорошо удаётся общение с духами мессиры. Я понимаю их как товарищи по несчастью». «Я всё же, с вашего позволения, леди, хотел бы уточнить одну вещь», — сказал Раш. «Вот, простите, барон, вдруг вы оказываетесь в месте, куда злодеи подложили бомбу, и ваше искусственное тело разорвано осколками. Есть ли какой-нибудь обряд или прием, который позволил бы переместить вас в новую оболочку из разбитой?» Мы с Валуром задумались. «Предположу, что многое тут зависит от Божьей воли», — сказала Велимина. «Я не слишком хорошо в этом разбираюсь, но...» Мне представляется, что душа Мессира Валора в таком случае может быть и немедленно призвана в чертоге Всевышнего и остаться внутри разбитых останков на какое-то время. «Да, точно», — сказала я. «И если останется внутри, я ее перемещу». Церл так делал. Если хватит времени, если новая оболочка будет под рукой, если будет возможность немедленно провести обряд. Но мне кажется, что это уже будет просто фантастическое везение. «А если моряки внутри искусственных тел окажутся на корабле, который пойдет ко дну?» — спросил Броук. Все? Они и погибнут вместе с живыми людьми?» «Знаете что, миссир?» — не выдержала я. «Я не умею делать людей бессмертными и воскрешать мертвецов не умею, так, как говорится в Писании. Облек кости плотью, заставил струиться кровь и вернул в тело душу. Я могу на некоторое время мы абсолютно не знаем на какое удержать душу в искусственном теле, Мне барон Валор как второй отец. Если бы у меня была минимальная возможность его воскресить или сделать вообще бессмертным, я бы ни на секунду не задумывалась. Но я вот досада не божество, а некромантка. И морячков я не сделаю бессмертными, хоть мне их и очень жаль. А любой некромант может провести такой обряд, спросил Раш. «Не знаю», — сказала я, не уверена. «Я точно не смогу, мессир», — сказал Валор. Мне просто нечем за него заплатить. Моя жизнь зависит от милости леди Карла. Судьба под вопросом. Разве что спасением души, но, э, я предпочту умереть. Леди Карле удалось обмануть от так же лихо, как в незапамятные времена это сделал церу, сказала Велимина. Но выйдет ли такой фокус еще раз, кто знает. и уж совершенно неизвестно, какую плату Ад потребует с того, кто рискнет его повторить. Поэтому вся наша безумная затея с мертвыми моряками целиком и полностью на леди Карли. Она не просто леди-адъютант, но и леди-маршал для тех, кто сражается и еще будет сражаться во тьме. В общем, мы засиделись за полночь. И, как ни странно, эта долгая болтовня меня успокоила. Я, по крайней мере, поняла, что надо будет говорить репортерам. А Валор вообще вел себя с нашими мессирами миродержцами как свой. Они определенно этому способствовали. Мало того, Раже вдруг принялся расспрашивать о налоговой системе во времена Эрвина. И оказалось, что Валор неплохо это помнит. «Бедный барон», — сказал тогда Броук, смеясь. «Репортеры пронюхают, и историки, и хроникёры, и писатели будут вокруг вас роем видеться, расспрашивать о тех временах. Шутка ли очевидец?» Даже если, невзначай, запамятуете и перепутаете какую-нибудь мелочь, все равно будете стократно точнее, чем наши исторические романисты. А я подумала, что при случае и это скажу. Уж очень забавно и мирно звучит. В общем, на утреннее сборище акул-пера мы с Валором пришли уже во всеоружие. Друзелла и Велимина меня еще нарядили в голубое платье и шляпку с незабудками. Видимо, чтобы я смотрелась уж совсем безобидно. Вильма поймала тяпку и повязала ей на ошейник атласный голубой бантик. Девочка-припевочка из предместий и ее собачка. Я смотрела на себя в зеркало и хихикала. Кто же в столице сейчас носит такое? Но, как ни странно, рядом с валором, в моднющем темно синем сюртуке и со старомодным бантом на затылке. Оказалось, что я смотрюсь вполне сносно. Мы с ним были как пришельцы из прекрасного прошлого. И вообще, это же было ради валора затеяно. Моего его мы стяпкой оттенили наилучшим манером, а еще внезапно пришли послушать маршал Лер и адмирал Годрик, которого я до этого дня и видел это лишь пару раз. Лер-то был спокоен, как удав. Он, похоже, уже привык и смирился, зато Годрик хоть и сделал непреклонный вид. Заметно любопытствовал не меньше журналистов. Ему недавно объяснили, а с валором он успел только перекинуться десятком фраз. Увидев Валора, репортеры и обо мне позабыли. День стоял солнечный, рассмотрели его сразу. Наилучшим образом. Так вот, с него и начали. И нам с ним пришлось все объяснять с самого начала. Про морячков, которые ждут полнолуния. И мы тоже ждем полнолуния. И про то, что мы научились делать вот такие вот штуки. Протезы для непрекаянных душ. И про то, что мы постараемся сделать так, чтобы среди наших людей непрекаянных душ больше не было. Где не сможет Святой Орден, там сможем мы. А куда не дотянемся мы, сделает Святой Орден. Но ну так иерарх Прибережный же как раз писал в газету об этом самом. Прадских тварей, от которых мы все собираемся защищать Прибережье. Вот-вот, мессир Валор тоже некромант. Вдобавок спирит, вдобавок у него особый опыт. Он на королевской службе. И тоже на страже покоя наших мирных подданных. Не, дышать, пить, есть и целоваться человек в искусственном теле не сможет. А вот другое, человеческое, сможет. Живая душа. Любить может, быть преданным может, быть храбрым может. Абсолютно все помнит. Нет, вообще любого умершего так переместить нельзя. Потому что вообще-то практически все души сразу покидают юдоль. Кто в рай, кто в ад. Можно только неприкаянного. Но не такого грешника, что совсем кошмар. Потому что еще его грехов моей и без того грешной душе не хватало. Поэтому вашу матушку Мэтр нам страшно жаль. Вам мы всей душой сочувствуем. Но тут уж ничем не поможешь. Она уже в раю, скорее всего. Да, моя собачка Тяпка тоже с душой. С собачьей, конечно. Нет, мы не ставили опыта на собаках. Просто так вышло. Ну вот, хорошо вышло. Повезло нам». И репортеры дорвались. Самые храбрые гладили и трогали Тяпку, которая нервно позевывала, прижимала уши, но виляла хвостом. показывала, что она очень хорошая собака. И деликатно взяла у кого-то из газетеров кусочек сахара, потому что отказываться невежливо. А потом сунула его мне в ладонь, вызвав у них всех приступ невероятного умиления. А сообразив, что тяпка — существо не более опасное, чем любая хорошо воспитанная златолеская борзая, газетера обнаглели настолько, что жали руки Валору, уговорили его снять перчатку и делали светописные картинки. Запечатлели нас Валором и Тяпку, которая служит, протянув лапки, и Валора, которому Тяпка дает здрасте, и Адмирала с Маршалом, которые изображали нашу доблестную армию, и наш бесстрашный флот. Под конец я еще раз всем напомнила про заговоры, артефакты, тетрадки и всю эту нечисть. Чтобы они еще разочек прошлись по этой теме. Видите, что творится в Девятиозерье. Гады не прочь устроить то же самое и у нас. Мы на страже день и ночь. Но ждём, что бдительные граждане помогут. А они внезапно подняли вопрос о всяких шептуньях и лекарках. Старых ведьмах, которые живут в любом городском предместье. Помогают со сложными родами, заговаривают зубы и младенческий крик. Отваживают пьянчук от выпивки. Но, конечно, ни алхимии, ни медицине не обучались. Их, в общем, обычно никто не трогал. А сейчас, значит, к ногтю. Бабки тоже враги выходят. «Это хорошо», — сказала я. что вы о них заговорили. Да, о бабках мы должны знать. Идеальный случай, чтобы такие бабки сами сходили в жандармерию. Мы никого на костер не потащим. Только убедимся, что они не знают сосадом. садом. Сами видите, какое тревожное время. Лучше перестраховаться. Они все записывали. И это было невероятно благостно и лепо. Я смотрела на репортеров и думала. Здорово же люди Броука их перешерстили. Сплошь ведь славные ребята. Спокойные такие, деловые, любезные. Вопросы сплошь по делу. Любопытные, так это им положено по профессии. Но ведь никто же не машет руками и не вопит. А, они чистая сила. Наверняка так ведут себя не все и не везде. И вот тут я поняла, что имела в виду Вильма, говоря о расползшихся змеях. Мне бы тоже хотелось посмотреть на тех, кто шипит. Только нас с Валором от них основательно охраняли. Репортеры разошлись к полудню. Мы с Валором просматривали утренние газеты, обсуждая, как все прошло. Когда в маленькую гостиную, где мы ждали вельму, быстро вошел, не сказать бы, вбежал, Норрис. Белый, как гипсовый. «Леди Карла», — сказал он, — «срочно, было взрыв в доме Ураша. Раша». От ужаса я на секунду превратилась в ком горячей ваты. Но тут же себя мысленно пнула. «У вас там карета, а мотор. Едем». Уже в моторе, застегивая пуговицы на шубе и пытаясь привести в порядок мысли, я спросила Нориса. «Раш жив?» «Я там не был», — сказал Норис. А посыльный не знал. Сказал, что грохнуло сильно. Часть здания рухнула, но без подробностей. Там должен быть и Жейнар. Я не понимаю, леди, как так-то? «Я пока тоже не понимаю», — сказала я. «Я в ужасе просто». «Прошу прощения», — сказал Валор. Не вижу ничего непонятного. Среди нас нет ясновидящих, а злодеи использовали не артефакт, а бомбу, обыкновенную бомбу. Кто-то очень неглупый понял, что от Адама мы всерьёз защищены. Вам не холодно, мистер Валор? спросил Норис не в Я ощущаю холод, сказал Валор, который так и выскочил к мотору в своем шикарном сюртуке. Но, уверяю вас, дорогой Норис, я не простужусь. А тяпка жалась к моим ногам, будто она-то сильно замерзла. На самом деле боялась. Ей, наверное, передавалось наше настроение. Около особняка раша толпилось столько народу, что водителю мотора пришлось несколько раз дать гудок. Зевак оттеснили жандармы, отцепившие место взрыва. Рвануло во флигеле, выходящем прямо на улицу. И груды щебня, покорёженные балки, пыль, осевшая на снег, выглядели как кусок дикого кошмара. Я в жизни не видела, чтобы так, с человеческим жильем. Почему-то меня до боли поразила каменная голова русалочки, лежавшая в растоптанном снегу. Вторая русалочка, держащая разбитый фонарь, каким-то чудом уцелела в нише на остатки стены. Дар внутри меня встал стеной огня. Очень много, очень грязной, тяжёлой и страшной смерти. Невероятно, непривычно много грязной и страшной смерти. У входа в особняк стояли карета лейб-медика и мотор Королевской медицинской академии с древней эмблемой лекарей, тройным листком «Живи травы» в белом круге. В грязном и пыльном снегу лежало чьё-то тело, прикрытое окровавленной шинелью до сапог. А над ним стоял живой раж. Мне показалось, что он совсем седой, седой как лунь, но его просто пыль засыпала с головы до ног. Его палевый сюртук спереди почернел от крови, белое, дико спокойное лицо покрывали кляксы крови, кровь капала с опущенной ладони. Я побежала к нему, отпихнула кого-то с дороги, схватила его за руки. Он смотрел на меня совершенно черными глазами. Зрачки у него расширились, как от сильной боли. «Господи, разживы вы!» — выдохнула я. «Слава Творцу! Куда вы ранены?» «Цел я, леди», — сказал он медленно. «Не ранен. Это не моя кровь. Помогал. Медикам. Хорошо, что вы приехали. Я ждал. Очевидно. Надо войти в дом, да?» «Вам надо отдохнуть, герцог», — сказал Валор, подходя. «Вас углушило. Я в порядке», — сказал Раш так же тихо и медленно. «Жейнар умирает. Дочь. Ей только шестнадцать». Она гинет. Кость торчит. Девочка. еще девочка. еще дети. Из его глаза вытекла слеза, окрасилась кровью, как у вампира, и скользнула по лицу, по-прежнему дико спокойному. Нори сунул мне чью-то жандармскую форменную шинель. Мы с Валором укрыли ею Раша и пошли вместе с ним к парадному подъезду. Подъезд был совершенно цел. Швейцарская и Холл тоже. Из холла вела наверх лестница, украшенная южными растениями. Я услышала, как там наверху кричит девушка. Анфилада первого этажа заканчивалась грудой обломков. Норрис, сказала я, пошлите за Ольгером. Он гениальный алхимик. Может, что-то посоветует медикам. А где же Инар, миссир Раш? Там, сказала Раш, показав кивком и взглядом. Там, наверху, тепло. А здесь холодно очень. и вдруг повалился на руки Валору. «Шок», — сказал Валор. «Идите, идите, деточка, я ему помогу. Он в относительном порядке». Я кивнула ему и побежала по лестнице на второй этаж. Там было совсем не похоже на особняк правителя. Там был импровизированный госпиталь. В высоком светлом зале на полу лежали перины, матрасы. Видимо, их собрали со всего дома. А на них окровавленные и обожжённые люди. которых мне показалось слишком много. Кто-то лежал в забытии, с кем-то возились медики, пахло порохом, горелым деревом и мясом, кровью, карболкой и хлороформом. Я искала глазами Жейнара. Но это все были взрослые люди. Здесь было до странности тихо, только некоторые из раненых глухо стонали. А дети? спросила я у медика, отмывавшего в тазу с водой окровавленные руки. Дальше, сказал он. Здесь те, кого выбросило. И мы из-под камней вытащили. Рвануло в приемной герцога, а там много народу было. Тут счастливчики. Остальных разорвала на части. Я побежала дальше. Нашла детей в гостиной. На кушетке лежала девушка. У нее были такие же тяжелые вороные волосы, как у Раша. И такое же белое лицо, как у него сейчас. Она изо всех сил держалась за руки заплаканной дамы в домашнем сером платье и кусала губы. Это она кричала. Ее окровавленное розовое платье было задрано. Мокрые от крови остатки белья валялись на полу. Одну ее ногу два медика укладывали в пропитанные гипсом бинты, а второй почти не было. Только мешанина костей и кровавых клочьев. Мессир Сейл что-то делал в этой кровавой каше блестящим инструментом, похожим на ножницы. Второй такой торчал из глубины раны. Ампутация тут нужна, леди Гелида. — говорил Сейл, Ничего больше не сделаешь. Ампутации и скорее, пока она кровью не истекла. Сосуды плохо видно. Не остановить. Мы приготовили стол в столовой, там светлее. Девушка рыдала и кричала «нет, нет». Ее мать плакала молча. — Вы заснёте, леди Мельда, — сказал Сейл девушке. — Заснёте, и будет легче, поверьте. Все будет хорошо, вам повезло, вы выжили. Мельда кивнула и снова зарыдала без слез. Медики переложили ее на развернутые одеяло и вынесли из комнаты. Жейнар лежал на высоко подложенных подушках на диване. И пожилой медик что-то делал с его головой. На Жейнаре были клочья, обгоревшие окровавленные рубашки. Мне показалось, что лица у него вообще нет. Грудь, шея и лицо. Только кровь и обожженное мясо. Враж ошибся. Мой парень был жив и не собирался умирать. И если не увидел, то почувствовал меня. А я ощутила волну его дара, сильно, совсем не «Леди Карла!» — позвал Жейнар громче, чем, кажется, вообще мог. «Молчите, молчите, юноша», — сказал медик. «Не надо вам разговаривать». Я подбежала и присела рядом с ним на ковер, подала руку. И Жейнар за неё ухватился. Тяпка прижала уши и принялась вылизывать его пальцы. Я смотрела в упор. и поняла, что один его глаз цел. Он смотрел на меня. Второго не было. «Не болтай», — сказала я. «Только выживем. Я выживу», — пообещал Жейнар и скульнул, как щенок. «Ужасно больно. Карла, у них не было артефактов». «Я догадалась», — сказала я, гладя его руку. «Они пришли вместе с референтом из банка», — сказал Жейнар. Я думал, они тоже из служащих. У них были портфели. «Не надо, не надо разговаривать», — снова сказал медик. «Леди Карла», — услышала я голос Нориса. Там, похоже, нашли что-то важное. «Не могу сейчас», — сказала я и снова попросила Жейнар. «Выживи, пожалуйста. Сейчас приедет Ольгер. У него наверняка есть какой-нибудь эликсир, который ослабит боль». «Скорее бы». Выдохнул Жейнар. «Иди, Карл, иди. Надо». «Идите, леди», — сказал медик. «Ему отдохнуть надо, мы хлороформ дадим». Я поцеловала Жейнару ладонь, клеймо его. «Не хочу уходить. Тебе будет тяжело одному». «Надо, надо», — сказал Жейнар. Я чувствовала, как он старается не стонать. «Надо делать. Наше дело. Иди. Я тебя тоже люблю. И выживу. Трудно было его отпускать. Я уже поняла, что еще увидимся, и все равно ужасно трудно. Я еле заставила себя и встала. Повернулась и чуть не столкнулась с Рашем. Он выглядел чуть лучше, даже смыл кровь с рук и лица, и спросил. «Что детям? Как?» «Будут жить детям», — сказала я. «Побудете здесь?» Я оставила Раша Жейнаром. Так оказалось легче.